стрел В морском вооружении князю Изяславу II Киевскому приписывается изобретение нового типа военного судна, использованного им на Днепре. Внешний вид судна в киевской летписи описывается следующими словами. Изяслав построил лодки искусно. Гребцов не видно, видно только весла, потому что на лодке палуба и воины стояли на палубе, в доспехах и пускали стрелы. И было два рулевых, один на носу и один на корме. Они могли править лодку, куда хотели, не поворачивая ее. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 59, 1151 год нашей эры. В Радзивилловской летописи есть довольно схематичное изображение подобной лодки. Радзивилловская летопись «Общество любителей древней письменности» Инфолио, 1896 год, переиздание 1902 год. Хотя летопись была написана в 15 веке, предполагается, что по крайней мере часть миниатюр в ней скопирована из более ранних оригиналов. В этом конкретном случае художник, скорее всего, просто старался следовать описанию в тексте. В результате миниатюру вряд ли можно считать точным изображением судна Изяслава. Из индустриальных технологий в летописи под 1195 годом упоминается лесопильная рама в Корсуне, Киевская земля. Она приводилась в действие энергии воды водопадов на реке Рось. Безусловно, она была не единственным экземпляром. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 2. 146. Довнар-Запольский. История русского народного хозяйства. Том 1. Страница 264. Об углублении некоторых рек для того, чтобы улучшить фарватер, я уже упоминал. Мы не должны забывать, что имеющиеся данные только фрагментарны и не дают нам полной картины реального развития русской техники того периода. Такую картину составить невозможно из-за недостатка материала, особенно поскольку летописцы были в основном монахами и не интересовались техникой. Глава 10 Быт. Первая городская и сельская жизнь. В дореволюционной России в конце XIX и начале XX веков жизнь в городах в значительной мере уничтожена отличалась от жизни в деревне. В то время как европеизированные городские центры представляли современную эпоху со всеми ее удовольствиями, техническими новшествами и интеллектуальными возможностями, крестьяне в психологическом и культурном отношениях все еще жили в условиях московского периода. Правда, дворянские усадьбы, построенные большей частью в стиле русский ампир, с их библиотеками, собраниями картин и так далее, были подобны многочисленным оазисам европейской культуры. Но их потенциальное и реальное влияние, несущее цивилизацию, было более чем уравновешено интеллектуальной и социальной пропастью между помещиками и жителями деревень. Однако сама по себе деревня не осталась неизменной. Быстрый рост образовательных возможностей и менее быстрое проникновение технических достижений в сельские районы постепенно изменяли крестьянскую жизнь, особенно после неудавшейся революции 1905 года, когда мелкие кредитные учреждения и общины внесли большой вклад в материальный прогресс. С точки зрения социологии существует много сходства между Киевской Русью и царской Россией позднего периода. Контраст между городской и сельской жизнью представляет одно из важных параллелей между этими двумя эпохами. Как в древней, так и в современной России города первыми испытывали влияние новых культурных тенденций,